Едва изумлённая стража пропустив внутрь двора бесхозного скакуна закрыл ворота, раздался пискляво-переливчатый вой рыцарского рога. Что делать? У сэра Люстрицкого не было должного опыта в обращении с этим инструментом. Однако, засидевшимся в засаде горцам сигнал показался зовом к победе. Вопя словно сумасшедшие демоны, горячие шотландские парни под предводительством Одрика Макдауна ринулись на немногочисленных стражников и в 5 минут овладели воротами. Мальдарорцы были опытными воинами, и взять их на испуг удавалось редко кому, но ярость нападавших просто сметала всякое организованное сопротивление. На крики и звон оружия к месту схватки поспешили все, кто не ушёл с Кронпринцем. Сражение затягивалось. Шотландцы брали количеством, невосприимчивостью к боли и безумной отвагой. Защитники замка бились в надёжных доспехах, используя весь опыт рукопашных боёв, накопленный в скитаниях по мирам. Ни одна сторона не просила пощады, все бились до последнего. Исход битвы решил стратегический гений могучего воина В вывиде из подземелья второй отряд и увидев кровавую драку, Валерка попросту почувствовал себя дурно. Он сделал вид, что вглядывается в схватку, притулился к в уголке за конюшнями и тяжком потерял сознание. Шотландцы и шлюбды гольцы неторопливо наблюдали за ним из засады, исходили потом от нетерпения, но честно ждали приказа командира. Когда любимец Погов очнулся наконец от глубокого обморока, то первым жестом попросил воды, указывая на пересохшее горло. Счастливый гностикс истолковал его сигнал по-своему и воодушевлённо бросил войска в бой, резать глотки. Свежие силы нападающих ударили в спину мальдарорцам, у которых уже не было надежды ни на резервы, ни на подмогу. Очень похоже на план Куликовской битвы, да? Исход получился тот же. спустя недолгое время замок пал. В том смысле, что всё мужское население полегло в бою, и Нэтт Гамильтон, выскочивший во двор с обнажённым мечом, не нашёл себе противника. Хотя по совести говоря, ему пришлось прорываться сюда с боем, внутри замка на него навалилась стройе стражи, спешивших предупредить королеву. И пусть основной бой прошёл без его участия, зато из-за кузницы медленно вышел огромный чёрный конь, нахально подмигивающий хозяину. "Бред, друг мой, ты ведь остался в монастыре". Рыжий рыцарь по-братски обнял коня за крутую шею. Благородный скакун удовлетворённо фыркнул, поводя ушами, и так раскатисто заржал, что неду всё стало ясно. В монастыре скучно, монахи его боялись, а здесь битва, и он ни за что не упустит возможности лишний раз поквитаться с чёрными рыцарями Мальдарора. И вообще, бросить его одного в чужой стране, с чужими людьми, под чужим небом, так друзья не поступают. Крестоносец улыбнулся, потрепал коня по холке и вскочил в седло. Я хочу догнать отряд кронпринца. Кто со мной? Милый нет. Мы поедем вместе, тут же подбежал Люстрицкий, старательно пытаясь влезть на чёрного коня позади Неда, но тот удержал его. Ай, только не вы. Вам надлежит до конца захватить весь замок, организовать оборону, а если понадобится, то и вовсе уничтожить его. Не бросайте леди Элону, я скоро вернусь и вернусь с победой. Помните, что королева способна на любое коварство. Я могу надеяться на вас. О да, мой герой! Растрогано всхлипнул студент в юбке: "Боже, неужели мы когда-нибудь поженимся?" Вопрос остался без ответа. В мальдарорских конюшнях оказалось больше десятка лошадей, и рыжий рыцарь во главе небольшого отряда садников выехал за ворота замка. "Он прекрасен, не правда ли?" мечтательно протянул сер люстрицкий, маша рукой вслед своей удаляющейся любви. "Мальчики, попрошу всех ко мне." Как вы только что слышали, я остаюсь главным комендантом этой крепости. Какие у кого будут предложения? Разрушить здесь всё, предать огню навсегда, уничтожить гнездо приспешников сатаны. Ах, какой всплеск эмоций! Гностикс, это ваша предвыборная пропаганда, негодник. Ну-ка, идите сюда и говорите один за всех, а прочие пусть пока не голдят. Мой молодой господин уверенно откашлялся жрец Этот замок есть изначальное зло. Я всю свою жизнь боролся со злом в любом его проявлении, а ведь оно очень многолико. Я был жрецом друидов, потом одним из первых признал Иисуса Христа. Но чем больше я смирял свою гордыню, тем сильнее и безнаказанней становилось зло. Чем труднее и труднее мне было прощать своих врагов, тогда я вернулся к вере наших предков. Быть может, мне суждено стать последним жрецом в нашей бедной Шотландии, но зато я не боюсь поднять руку против зла и не должен делать вид, будто готов возлюбить своих поганых врагов. Поэтому я говорю: огонь, только очистительные пламя стихии огня сможет навсегда избавить землю от проклятия Мальдарора. Сожги его! Сжечь его хором подхватила толпа. Валера почесал в затылке и, подумав, признал, что в принципе вполне разделяет смешанную мораль пожилого проповедника. Но здесь же почти всё каменное. Мы нашли нефть в бочках, серу и масло, крикнул кто-то из клана Макдаунов. Если зальём, то весь замок вспыхнет, как сток сиена в грозу. Ладно, «Я готов взять на себя всю меру ответственности за акт архитектурного вандализма. Думаю, что милый Нет на меня не очень рассердится. Но прежде выведите отсюда всех людей, да, и животных тоже, чтобы ни одна собачка не пострадала». Вперёд, дети мои, завывая добавил Гностикс. Спасайте только живые души, не прильститесь золотом или иным добром. Любой предмет в этом замке наполнен силами зла. Бойтесь унести его с собой в наши шотландские горы. Но мы совсем забыли о былоне. Так получилось, что каждый из наших героев выполнял свою очень важную задачу. Белый рыцарь нёсся на кровавую битву, Могучий вуин старательно уничтожал захваченный замок, а прекрасная принцесса с вытраченными глазами отступала по стеночке в угол тронного зала. Королева преследовала ее скользящими шагами, издевательски шипя. «Ну что же ты не кричишь? Что же ты никого не зовешь на помощь? Где твой меч, твои доспехи, твоя сила? Жалкая тварь! Теперь тебе уже не до смеха? Ты была храброй и наглой только в присутствии своего любовника. А что теперь? Тьфу! Да покажите же мне того гада, который пустил про меня эту грязную сплетню. Ох! Да ты подала голос. Неужели я задела тебя за живое? Вот уж не как не думала, что у таких бесстыжих девок ещё сохранилось какое-то подобие чести в душе. Безмозглая дура. Нечестивый уродка, распутная дрянь. А вот этого не надо. Ну не надо. Я ведь тоже могу таких эпитетов навешать. Просто обещала маме старушек больше не материть. Загнанная в угол Илона поняла, что отступать больше некуда, и пошла в банк. А что? Вон та бумаженция и есть тот нетленный пергамент с автографом батьки Вельзевула? Не надейся, что сумеешь меня обмануть. Холодно улыбнулась королева. Договор передается из поколения в поколение. Его нельзя уничтожить, и он имеет силу только в руках законного властителя Мальдорора. Ничьих иных приказов он не станет выполнять. «Ой, да врете небось! Что ж, все силенок только и хватает чужие доспехи воровать, а мне, между прочим, за них на складе отчитываться. Не старайся меня разозлить, у тебя ничего не выйдет». Уже созрядной доли раздражения прошепела её величество. Простейшие приказы я могу отдавать даже мысленно, но сейчас ты увидишь всю мощь слабейших слуг повелителя вечной тьмы. Королева развернула лист, громко прокричала совершеннейшую тарабарщину, и в середине тронного зала матово задрожал воздух. Перед изумлённой и ломной постепенно Материализовался бесплотный дух, низкорослого, кошмарного, уродливого демона, чей дребезжащий голос заставлял кожу покрываться мурашками. Что угодно властелинница Мальдарора: освободить мой замок, убить всех врагов, задушить Неда Гамильтона, пленить могучего воина, связать девчонку и вернуть сюда моего сына. «Слишком много сразу. Я исполню одну, последнюю». Резонно решил не перетруждаться дымный монстр и так же быстро растаял в воздухе. О том, что это была не галлюцинация, напоминал только резкий запах серы. Илона старательно побледнела, бесила пускаясь на пол. На самом деле она лишь симулировала быстрорастущий страх. Страшно ей не было. Современные девушки вообще мало чего боятся, но необходимо хоть как-то тянуть время. Если эта сумасшедшая королева так и будет продолжать наводить здесь свои порядки, то всё полетит насмарку. Бороться с демонами ада, даже самыми слабейшими, нет ни малейшего желания. Однако и пропадать не за грош, тоже почему-то не очень хочется. Решение, как всегда, оказалось, ну, не стандартным. и стукнуло в голову чисто интуитивно